Глава 11. Ну, и как это понимать? вопросила я, пристально глядя на своего мага. Ты теперь не будешь служить у нас? Признание в высоком статусе мага не на шутку встревожило меня. Не волнуйся, Катрина. Буду, пока не поступит приказ, а он не поступит, пока не разрешится эта ситуация. Мы все втроем обратились к Сайрину, ожидая разъяснений. Он оглядел нас И видя, что отступать мы не намерены, немного помявшись, сказал: "Ну хорошо. Я все расскажу. Но с вас магическая клятва". Да без вопросов мы соединили руки, и Тевиш произнес клятву. На наших запястьях появились сверкающие татуировки, которые через мгновение стали невидимыми. Сарин удовлетворенно хмыкнул и начал рассказ. Оказывается, орден давно обратил внимание на изменение магического фона в герцогстве и королевстве. Учёные ордена выяснили, что дело все в снижении активности источников и в герцогстве, и в королевстве. И что без принятия мир магическое истощение коснется всего материка. Но причины истощения разные. Например, в герцогстве давно нет хозяина, а всем известно, что источник связан с ним кровными узами. Поэтому орден согласился участвовать в поиске наследницы и в переброске ее, то есть меня, в этот мир. Все надеялись, что с моим прибытием источник замка вновь станет активным. Что и произошло. А вот причина истощения в королевстве пока непонятна. Лен в моей голове раздраженно заметил: "Да такая же причина. Кормить надо источник. Он у них почти тысячу лет уже голодный. Где же там магия будет?" Скажи им, девочка, скажи всем, что источник должен быть связан с правящим родом не только магически, но и кровно. Тогда магия рода будет сильна всегда, а в королевстве даже замок короля стоит далеко от источника. Что? спросила я Лена. Кто-то должен пожертвовать жизнью для рода? Да зачем? Достаточно раз в год орошать своей кровью камень источника. Я просто не знал тогда этого и отдал всю кровь. Зато мои потомки сильнейшие маги. Вот так вот просто рассказать не понимала я. Да, но ну не говори про меня. Скажи, что прочитала в родовой хронике. Я задумалась. Получается, что сколько здесь королевств, столько и источников, или наоборот. И только у двоих проблемы, а остальные, спросила об этом у Лена. и он ожидаемо ответил, что проблема у всех, но не все еще это заметили и обратили внимание. То есть этот мир зависит от магии, и не просто от магии, а от магии, кровно связанной с человеком. Сложно все. "Кэти, кэти", услышала я. "Ты о чем-то то задумалась?" обратилась ко мне Лорна. "Да, и это очень важно. Послушайте, особенно ты, Сайрон. Я тут вспомнила, что в наших родовых хрониках говорится о специальном ритуале, который должен проводить каждый хозяин замка. Тогда магия будет всегда сильной, проще говоря, с источником надо делиться кровью, и делать это должен глава рода. Тогда магия рода будет сильна, и в роду будут рождаться сильные маги. Еще говорится, что все источники связаны между собой, и если слабеет один, то за ним ослабеют и другие со временем. Интересно, Катрина, вскинулся Сайрон. А ты не дашь упорядочить эти записи? Нет сам понимаешь, это родовые хроники. Но поверь мне, дело именно так и обстоит. Кэти, а что должен сделать хозяин? Обратился ко мне княжич, незаметно перейдя к такому же обращению, как Лорна и Сайрон. Не приживается здесь Катрина никак, но вслух я ничего не сказала, принимая и имя, и обращение на ты. Что уж тут? Как я поняла, надо оросить своей кровью камень источника. Установится кровно магическая связь между главой рода и источником, и родовая магия усилится. Думаю, что в каждой родовой хронике можно найти сведения об этом. Правда, искать надо в далеком прошлом. Сайрен встал и сообщил. «Ты передала сейчас очень серьезные сведения, очень. Извините мне надо связаться с орденом. И вышел. Лорна задумчиво посмотрела ему вслед и перевела взгляд на Тевиша. Тот уже написал записку и спросил у меня разрешения отправить её мокпочтой. А я смотрела на Лорну, и до меня постепенно начинало доходить, что источник королевства находится именно в их замке, а вовсе не в королевском. Почему? Кажется, это стало доходить и до Тевиша. Мы вместе уставились на Лорну. Та, пока ничего не понимала. Тевиш не выдержал первым. Леди, а вы будете отправлять новости в замок? И кто у вас считается сейчас главой рода? Насколько я знаю, лорд Митчелл еще не принял наследование. но ваш отец уже отошел от дел. Может, лорд Алан? Алан? Кто это? Повернулась я к Лорне. Алан наш старший брат, но он давно отказался от наследства и занят наукой и исследованиями сухих земель. Скоро должен вернуться из экспедиции. Но вы правы, Тевиш. Это важные сведения, и я тоже должна сообщить в замок. Тогда так. соберемся в кабинете после ужина. Мои гости разошлись по своим покоям, а я осталась в кабинете. Надо было до ужина поговорить с Леном. Лен, может, мы зря рассказали про магию? Не зря, девочка. Наш мир магический, и без магии жить не сможет. А магия, которая не связана узами, остается стихийной и постепенно рассеивается по миру. Источники постепенно ослабевают, и маги рождаются более слабыми чем прежние поколения. Я поэтому начал тебя искать, не тебя, так другого кровного родственника. Это опасно для мира, если магия будет слабеть и дальше. Нельзя этого допустить. Но у вас сейчас еще одна проблема Абердинское королевство. Что-то там происходит, а у меня нет доступа во дворец. Стоит там сейчас хорошая защита. Твой герцог постарался. Поэтому, когда поедешь на бал, оставишь там уши. Я тебя научу. Лен, а кто такой Алан? Не знаю, Кэти. Я плохо знаком с этим поколением Дегрейв. Спроси у своих друзей. Кстати, как твои занятия с магом? Хорошо, мне нравится. Уже некоторые заклинания свободно получаются. Он вообще терпеливый наставник. Это хорошо. Попроси его ускорить и усложнить занятия. Чувствую, скоро тебе понадобятся новые умения. На этом мы с Леном простились, и я ушла в свои покои, чтобы немного отдохнуть перед ужином. Сухие земли, Алан. Давай, Берил, осталось совсем немного. Мужчина подхватил своего спутника под мышки и поднял его на ноги. Они находились на дне глубокого ущелья, куда даже днем не везде доходил солнечный свет. Попали они сюда, оступившись на каменной осыпи, и вместе с тяжелой волной камней пыли съехали на дно. И хорошо еще, что не получили серьезных ранений и переломов. Осадины, вывихи и ушибы даже не стоят разговора. Алан перехватил друга за пояс и забросил его руку на свое плечо. "Давай, Берил", повторил он. "Осталось немного, вон, видишь ту расщелину? По ней мы и поднимемся". Алан сам тяжело дышал и говорил натужно, и с перерывами. Но надо было подбодрить Берила который после вывиха стопы передвигался с трудом. Да еще голод и жажда мучили их со вчерашнего дня. Еды не было совсем, а воды оставался один небольшой бурдюк, наполненный тёплой и затхлой водой из последнего колодца, на который они случайно наткнулись. Алан закинул на другое плечо мешок, и они тяжело двинулись в сторону расщелины. В мешке у Алана хранились карты изученных и пройденных ими территорий. Образцы горных пород, засушенные экземпляры редких насекомых. Но важнее всего были накопители с магией нового источника, найденного имя в самой глубине сухих земель. И он ни за что не согласился бы с этим богатством расстаться. Из семи человек, ушедших с ним добровольно в сухие земли, осталось двое: Самолан Драймонд и его друг Берил Осмайден, который прошел с ним уже не одну экспедицию. Их дружба была проверена и временем, и обстоятельствами. Это сейчас Алан почти тащил Берила на себе, но совсем недавно было наоборот. Берил выхаживал Алана после укуса ядовитого паука и таскал его на себе. К вечеру они с трудом добрались до цели. Здесь Алан решил переночевать, и если им повезет, завтра они выберутся наверх, а там и Генроса рядом, и магия уже стабильна. В самих сухих землях магия не повсеместно и неустойчиво. Поэтому Алан удивился и обрадовался, когда на днях его нашел вестник, в котором отец просил вернуться скорее, намекая на сложные проблемы. Вот они и торопились, поторопились и попали на осыпь, не разглядев ее сразу. После ужина мы опять собрались в кабинете: Тевиш, Сайрен, Рейдрих, Лорна и я. Первая начала говорить Лорна. Да и видно было еще за столом, что она еле сдерживается, чтобы не начать обсуждение. На Мичела было совершено нападение по дороге в королевский замок. Пленные, которые были захвачены, не смогли ничего рассказать. Они связаны клятвой, а на сознании стоит качественный блок. Мичел рвет и мечет, но к королю прибыл все равно. Сам король негодует и делает вид, что не причастен к нападению, но Мичел уверен в обратном. Королевский замок готовится к осеннему балу. Ожидается много гостей, и почти все правители. Отца настораживает эта ситуация. Просит быть осторожней. Тебя, Кэти. Отец очень благодарит за сведения об источнике. Митчелла он тоже об этом известил, но у него много дел в замке, и вернуться домой Митчелл пока не может. То есть у вас связь с источником будет осуществлять лорд Митчелл, уловила я главное. Да, отец хочет совсем отойти от дел и передать ему власть полностью. Алан давно уже отказался от наследования, но должен скоро вернуться. Отец просит его об этом. Кэти, я предлагаю договориться о ежедневном обмене информацией, вступил в разговор Тэвиш. Прежде чем что-то предпринимать, нужно подготовиться. Лорна, вы могли бы передать лорду Митчеллу эту просьбу? Конечно, я сообщила отцу и брату о нашем разговоре. Они полностью одобряют идею нашего сотрудничества. Сайрон подошел ко мне и просяще заглянув в глаза к "А давай сегодня вечерние занятия отменим, очень надо". "Да, я и не настаиваю, понимаю, что дело важнее". "Тогда, леди Лорна, можно пригласить вас сейчас на вечернюю прогулку. У меня к вам важный разговор". Если Лорна и удивилась, то вида не подала. Она спокойно протянула Магу свою руку. И они вышли из кабинета. Тевиш проводил их мрачным взглядом, но ни догонять, ни говорить что-либо не стал. Вот выдержка у человека. Сайрен. Лорна, можно я буду обращаться к вам просто по имени? Конечно, господин архимаг. Вы же обращаетесь так Кэти, улыбнулась девушка. И от этой мило легкой улыбки у меня ворохнулось сердце. Черт возьми, как говорят в Катином мире, Почему именно мне выпало это задание? Я не могу прервать его и не могу находиться рядом с дорогой мне женщиной. Не разорваться же пополам. Лорна. Мне нравилось повторять ее имя. Оно звучало для меня как звонкие перекаты горного ручейка. Лори. Я взял девушку за руку, и она не убрала ее. Черт! почему так трудно говорить, особенно когда видишь в этих глазах веселые смешинки. Лори, мы мало знакомы, наконец начал я. Но это поправимо, если вы позволите ухаживать за вами. Однако я должен честно сказать, что связан обстоятельствами с орденом и не смогу быть рядом с вами так часто и так долго, как этого мне хотелось бы. Что вы скажете? Знаете, Сай, томно протянула эта искусительница и демонстративно хлопнула ресницами. Я дам вам ответ на осеннем балу. Надеюсь, вы там будете хотя бы по службе. И грациозно развернувшись, удалилась прочь, пряча улыбку. И что это было сейчас? Ведь серьезная же женщина, магистр, а ведёт себя. Но на душе почему-то стало легко, и я рассмеявшись и покачав головой, поспешил к себе, чтобы связаться с орденом и спокойно обсудить ситуацию, то что источники надо питать кровью стало для всех неожиданным открытием, а то, что делать это должен сильнейший в роду маг, то есть глава рода или глава Ковина, как у нас, сразу привело ко многим разногласиям в родах. Замок Драймонд, Алан. Рад тебя видеть, Алан. Отец встал из-за стола мне навстречу. Ты сильно изменился, сын, за эти два года. Да, отец, уже не мальчик, усмехнулся я обнимая его за плечи. Отец сдал и выглядел так, как будто ему не 350, а все тысячу лет. Всегда аккуратные седые пряди, собранные в низкий хвост, стали еще белее. На лице появились глубокие морщины, что для магов совсем не характерно. Они появляются у нас последние 50 лет жизни, а живем мы 400, 450 лет. Что случилось у вас, отец? Что ты даже прислал вестника? Кстати, удачно получилось. Мы были уже недалеко от Кинросы, иначе твое известие не нашло бы меня. И Берил передаёт тебе благодарность за то, что приютил на время восстановления. Я тоже благодарю тебя, отец, за помощь. Мы с трудом выбрались из этого проклятого ущелья и пока добрались до пограничных крепостей Кинросы, остались почти без физических и магических сил. Не стоит сын. Это наш долг и наши желания. А случилось многое. Садись, разговор будет долгим. Нам нужен твой совет и помощь. Нет, надо все таки связаться с Митчеллом, подумал я. И выяснить все про отца. Сам он наверняка ничего не скажет, а состояние его вызывает тревогу. Сул же сказал: "Я внимательно слушаю тебя, отец". Дело вот в чем. Отец прошел ко второму креслу и сел напротив меня. В герцогстве Дегрейв появилась хозяйка, Катрина Дегрейв. Наследницу нашли в техническом мире. Ей двадцать пять лет. Поиск проводил и оплатил поверенный рода Дегрейв, Привел наследницу его племянник, маг межмировых переходов Сайрен Ройдевин. Сайрен? я знаю его, сильный маг. Да. Так вот, замок признал ее и начал восстанавливаться. Мишель видел замок и стены. Там теперь все в порядке. Но ты знаешь, что Норис, наш брат и король, никогда не оставлял попытки присоединить эти земли. Глупо. Ведь даже будучи в спящем состоянии, замок никого не пустил внутрь, кроме своих слуг. Никто не смог добраться до алтарного камня, чтобы переподчинить его. А сам знаешь, сколько таких попыток было за это время. Да, помню. Ты знаешь, Тот источник, что мы нашли в сухих землях, помоги и похож на источник Дэгрейв. Жаль, что он почти недоступен. Ну, и что там придумал дядя? Вернулся я к нашему разговору. Его конкретная цель пока непонятна. Замок, а значит и земли нельзя было захватить и в отсутствие хозяев. Теперь же, когда он восстановился, тем более, поэтому чего хочет добиться Норрис своими действиями, непонятно. Но сейчас мы не об этом. Сын, тебе надо жениться. Мои брови взлетели вверх, а потянувшаяся за бокалом рука застыла в воздухе. "С чего такая срочность, отец?" вот мир я и вопросительно взглянул на него. "И кого ты мне подобрал, если не секрет?" "Для тебя не секрет, а для других пока тайна", улыбнулся он. "Леди Катрина де Грейв устроит тебя в качестве жены наследница" Но почему не Мичел? Если как мне уже успели шепнуть, он разорвал помолвку. Мичел теперь сможет привести жену только сюда, как и леди Катрина и любой другой глава рода сможет привести супруга только в свой замок. Еще леди Катрина предоставила нам любопытные сведения. Оказывается, глава рода должен иметь кровную связь с источником, тогда магия рода будет сильна и стабильна. Я уже дал задание архивариусу проверить наши родовые хроники. То есть, мичл согласился возглавить род и герцогство, уточнил я. Да, резко ответил отец и замолчал. Я тоже молчал, изредка делая небольшие глотки вина. Что подходит время женитьбы, я понимал. все таки почти сто лет уже. Понимал также, что не свободен в выборе и не смогу жениться на женщине не подходящей по статусу. Собственно, у меня и не было до сих пор сердечных привязанностей. А временные подружки и любовницы не рассчитывали на большее. И я так задумался, что не сразу ответил на вопрос отца. Какое решение ты принял, сын? спросил он, внимательно и требовательно глядя на меня. Отец, давай подождем до бала. Я не против. Но хотелось бы, чтобы и женщина была не против тоже, и сознательно сделала этот шаг. В нашем с ней случае говорить о браке по любви не приходится, но можно строить отношения на уважении. Покажем мы с ней даже не знакомы, и интуиция мне подсказывает, что она далеко не простушка. Ну, раз разобралась уже с хрониками и особенностями источника, обещаю, отец, что я внимательно отнесусь к этому вопросу.